Он и призрак принялись описывать круги по сцене. «Вы представить себе не можете, что такое быть единственным нормальным человеком в сумасшедшем доме. Вы верите чему угодно. Вы скорее поверите, что призрак может очутиться в двух местах одновременно, чем предположите, что просто-напросто есть два человека, играющие призрака. Даже господин Хвач считал, что может шантажировать меня. Совал свой нос куда не следует. Ну что ж, само собой». Пришлось его убить. Ради его же собственного блага. Это место даже крысоловов сводит с ума. А уж поддыхал. Он вечно забывал повсюду свои очки. Бродил слепой, как летучая мышь. Так нет, ведь в тот раз он меня увидел. Ну разве это нормально? Зальцелло сделал выпад. Призрак парировал. А теперь я буду сражаться с тобой, призрак. Произнес он, перейдя в наступление и обрушив на противника вихрь ударов. И вы заметите, что ваш призрак совсем не умеет фехтовать, потому что он знаком только со сценическим фехтованием. А там ведь самое главное — просто ударить по клинку противника так, чтобы вышел приличествующий случай в металлический звук, чтобы ты потом мог долго и драматично умирать, зажав его шпагу у себя подмышкой». Под градом уколов призрак вынужден был отступить. Он пятился назад, пока не споткнулся от тело Кристины, которая как упала, так и лежала без сознания. Призрак кубарем покатился по сцене. «Видите?» — прокомментировал Зальцелла. «Вот что случается, когда веришь в оперу». Быстро подскочив к противнику и протянув руку, он сдернул с Уолтера плюма маску. «Что такое, Уолтер? О, ты и в самом деле плохой мальчик!» «Простите, господин Зальцелло!» «Ты сам оглянись, тебя все осуждают!» «Простите, господин Зальцелло!» В пальцах Зальцеллы маска рассыпалась. Он выждал, пока ее клочки мягко опустятся на сцену, после чего сильным рывком поставил Уолтера на ноги. «Ну что, видите? Вот она, ваша удача! Вот он, ваш призрак! Без маски он просто слабоумный идиот, даже собственные шнурки не способный завязать!» «Ха-ха-ха! Это ты во всем виноват, Уолтер Плюм!» «Да, господин Зальцелла!» «Нет!» Зальцелла повернулся на голос. Никто бы не поверил Уолтеру Плюму. Даже сам Уолтер Плюм сомневается в том, что видит Уолтер Плюм. Даже родная мать считала его убийцей. Когда дело касается Уолтера Плюма, люди готовы поверить чему угодно. Послышалось мерное постукивание. За спиной Зальцеллы открылся люк. Медленно показалась остроконечная шляпа, а следом за ней остальные части матушки-ветровозка. Матушка стояла со сложенными на груди руками. Пол со щелчком восстановил свою целостность. Нога матушки перестала постукивать по половицам. «Так-так», — произнес Зальцелла, — «госпожа Эсмеральда, не правда ли?» «Я больше не госпожа, господин Зальцелла». Он бросил взгляд на остроконечную шляпу. «Что, решила вместо госпожи побыть ведьмой?» «Совершенно верно». И наверняка ты выбрала личину злой ведьмы. — Все куда хуже. — А вот это, позволь тебе представить, шпага, — улыбнулся Зальцелла. Всем известно, что ведьмы не способны заговаривать железо и сталь. Прочь с дороги! Клинок со свистом рассек воздух. Матушка выставила руку. Человеческое плоть и металл слились в одно целое, а потом... Потом уже матушка держала шпагу за лезвие. — Вот что я тебе скажу, господин Зальцелла, — невозмутимо промолвила она. — Закончить все должен именно Уолтер Плюм. — Это ему ты больше всего навредил, не считая, конечно, тех, кого ты убил. — Кстати, к чему были все эти убийства? — Хотя, да, на тебе же была маска. — В масках есть свое волшебство. Маски скрывают одно лицо, но при этом являют другое. То, которое проявляется только в темноте. — Бьюсь об заклад, в маске ты делал то, что тебе нравилось. Зальцелло заморгал, потянул на себя шпагу. Он что было сил, дергал ее на себя, в то время как матушкина незащищенная рука спокойно сжимала острое лезвия. Несколько хористов издали стон. Матушка широко улыбнулась. Она сжала клинок еще сильнее так, что костяшки ее пальцев побелели, и повернула голову к Уолтеру Плюму. — Надень свою маску, Уолтер. — Уолтер. Все посмотрели на клочки картона, разбросанные по сцене.